Повелитель каждый год распределял своих боевых слонов по разным селениям, чтобы их там кормили и смотрели за ними. Слоны уничтожали и вытаптывали все посевы. Однажды пригнали слона и в то селение, где жил Моланас средин. Этот слон извел всех сельчан. Богатеи собрались и решили пойти к правителю, попросить его избавить от этой беды, но никто не осмеливался идти. И тогда стали умолять Маллу. «Ты должен взяться за это дело». Малла не хотел, но его очень упрашивали. Подумав, он согласился, но чтобы шли все вместе, и они сообща отправились в путь. Во дворце Малла увидел, что не они одни пришли к правителю. Он молча присел в сторонке и стал ждать своей очереди. Правитель начал выслушивать жалобы. Когда жалоба приходилась ему не по нраву, то он приказывал заточить жалобщика в тюрьму. Увидев это, пришедшие с малой односельчане один за другим улизнули. Мола остался один, и когда заметил это, то к нему уже подошел правитель и спросил его. — Куда ты идешь? — Что ты хотел сказать мне? — Дай Бог здоровья повелителю. В этом году ты прислал нам в гости одного из своих слонов, хорошего, умного, доброго. Он воспитан прекрасно. Помогает нам ухаживать за посевами и во многом другом. Мы очень признательны тебе. Но он, бедный в нашем селении, один-одинешенек, ему скучно. Он не спит все ночи напролет. И наши люди послали меня к тебе просить, чтобы ты прислал еще одного слона ему в сотоварищи, чтобы он перестал скучать». Слова Маллы очень понравились правителю. Когда Малла вышел из дворца, его окружили односельчане и стали расспрашивать. «Ну как, Малла, удалось тебе что-нибудь сделать?» «Удалось!» «Еще какое большое дело удалось! За таких друзей, что не оставляют друга в беде, как вы!» Мало отдать жизнь. Поздравляю вас. Завтра нам пришлют еще и слониху.